Организаторы идеального убийства. В 1924 году в Чикаго двое лучших студентов местных университетов, Леопольд и Лёб, выходцы из богатых еврейских семей, совершили, по их представлению, идеальное убийство, в котором их никто не мог обвинить. Это циничное и бессмысленное преступление потрясло всю Америку. Обоих приговорили к пожизненному заключению. Эти события заинтересовали кинорежиссёра Альфреда Хичкока, и в 1948 году он снял цветной психологический фильм под названием "Веревка". Но в своей версии Хичкок допустил значительные отступления от реальных событий. Обоих молодых людей считали подающими большие надежды. Они одевались по моде, имели в кармане немалые деньги, могли себе позволить то, о чём их сверстники даже не мечтали. Молодые люди смело выступали на лекциях, умели говорить и доказывать свою правоту. Натан Фройденталь, Леопольд, 1904 года рождения, обладал прекрасной памятью, знал пять иностранных языков, мечтал стать орнитологом. Его друг Ричард Альберт Люб 1905 года рождения. В свои 19 лет собирался продолжить учёбу и поступить в Гарвардский университет. Ещё эти мальчики увлекались философскими идеями Ницше. Особенно нравилось им представлять себя сверхчеловеками, которым дозволено всё. Их духовными прототипами были Александр Македонский, Юлий Цезарь, Наполеон. Они считали, что можно совершить Идеальное убийство, такое, чтобы никто не придрался. Похоже, что именно Лёбу первому пришла идея убить человека из своего круга. Они оба стали серьёзно подыскивать подходящий объект, остановились на близком родственнике Лёба, четырнадцатилетнем Роберте Франки, сыне зажиточных родителей. Идеальное убийство должно быть таким, убеждали они друг друга. Чтобы ни у кого не возникло никаких подозрений, что его могли совершить такие чистые и незапятнанные люди, как они. Леопольд и Лёб должны были быть вне подозрений. Когда план созрел, молодые люди приступили к его исполнению. Леопольд поселился в Чикагской гостинице под именем Луи Мейсона, торговца из Иллиноиса. Он взял на прокат под залог в 50 долларов автомобиль и в тот же день открыл счёт в банке для перевода денег, которые они собирались потребовать в качестве выкупа за Роберта. 24 мая 1924 года во второй половине дня они на автомобиле подъехали к частной школе, где учился Роберт. Занятия закончились. Леопольд и Лёб пригласили Роберта покататься с ними. Тот согласился, его посадили на место рядом с водителем. Когда они выехали из города, то свернули на пустынную дорогу. Там лёп неожиданно сзади с силой ударил мальчика по голове мантировкой. Тот свалился. Они перетащили тело на заднее сиденье, заткнули ему рот тряпкой и обернули в старый халат. Затем остановились у осушенного болота, облили лицо франка соляной кислотой, чтобы его не опознали. И тело засунули в широкую водосливную трубу. Но в попыхах они сделали это так небрежно, что снаружи остались видны ноги. К тому же Леопольд потерял очки, которые не смог найти. На следующий день они отпечатали на машинке письмо о выкупе за мальчика, назначив цену в 10.000 долларов, и по почте отправили родителям Роберта Франка. Машинку молодые люди разбили, Её части разбросали в разных местах, а оставшуюся одежду Роберта увезли в штат Индиана и там закопали. Они решили, что совершили идеальное убийство и стали ждать на него отклика. Тело обнаружили буквально через пару дней. Мимо проходили рабочие и увидели торчавшие из трубы детские ноги. Прибывшие полицейские тотчас установили личность убитого. Известие о пропаже четырнадцатилетнего Роберта Франка уже опубликовали все газеты. Полицейские обыскали всю местность и нашли очки в дорогой оправе. Как выяснилось, такие очки изготавливались только в одной мастерской в Чикаго. Там было сделано всего 3 заказа. Двое заказчиков носили такие очки, а третьим был Натан Леопольд. Вскоре нашлись и части разбитой пишущей машинки. на который было отпечатано письмо. Мальчиков арестовали. Перед очевидными уликами в преступлении сразу сознался натан Леопольд. Чуть позднее признался и Лёб. Они подробно рассказали о своём замысле и его исполнении. Известие, что это убийство совершили не отпетые гангстеры, а два воспитанных лучших студента, представители богатого сословия, Вызвала бурю негодования в Чикаго. Перед зданием суда собирались толпы народа. Все требовали электрического стула для обоих. Ни один адвокат не хотел защищать обвиняемых. Только через некоторое время, из-за немалого вознаграждения, их согласился защищать известный адвокат Клариنس Дерроу. Он прекрасно понимал, что обоим грозит смертная казнь. Необходимо было вывести их из-под суда присяжных, и это ему удалось. В своей речи он просил обратить внимание судей на обучение обоих в университете, но увлечение ницшеанскими идеями о сверхчеловеке, которые сгубили молодые души, подающих надежды людей. Его защита произвела впечатление. За убийство обоих приговорили к пожизненному заключению. А за психические добавили ещё 99 лет. Ричард Лёб погиб в тюрьме. В 1936 году его зарезал сакмерник, который утверждал, что Лёб пытался его изнасиловать. Сакмерника оправдали. Натан Леопольд отсидел 34 года. За примерное поведение его выпустили досрочно. Это был разбитый, больной человек 53 лет. В США он не остался и уехал в Пуэрто-Рико, где работал в одной лаборатории церковного прихода. Скончался он от сердечной недостаточности в 1971 году.